Глава 8. «В следующие 2 недели я купалась в счастье. Для меня счастье всегда скоротечное событие, несколько драгоценных часов, на время которых вся грязь повседневного существования куда-то отступает. Ты освобождаешься от страхов и патологий, которыми, как кажется, сопровождается всё, чем занимаешься в жизни. Беда в том, что живя с кем-то одной семьёй, ты также находишься в плену страхов и патологий своего партнёра. Посколь-ко если наступает период, когда вам обоим вдруг удаётся оторваться от всего негативного, что было с вами, багаж, который вы вечно таскаете за собой. В общем, это одно из тех редких, уникальных стечений обстоятельств, когда можно смело сказать: "Господь нас благословил". Те первые 2 недели в Оуэри были волшебными. Полным находился на пике творческого подъёма, увлечённо работал над рисунками почти по 6 часов в день. уместившись с панорамного гнезда, кое им являлся наш балкон, за столик одного из кафе в самом сердце Сука, для он стал чем-то вроде местной знаменитости. Управляющий заведением, молодой парень лет 25 по имени Фуад, подостоинство оценив мастерство Пола, взял на себя заботу о том, чтобы его никто бездела не отвлекал от работы, особенно уличные торговцы и зазывалы. Пол в свою очередь в благодарность за покровительство и гостеприимство Ежедневно рисовал для него небольшую картину типа открытки, которая выходила из-под его карандаша примерно через 3-4 часа работы в кафе, где он колдовал над длиннейным рисунком более крупного размера, всегда запечатлевая самую суть жизни, сука, в своеобразной репрезентативно искаблённой манере. Он стремился передать на бумаге кинетику бурлящего вокруг него сумасшествия. Ведь сук никогда не затихал даже на минуту. Но при этом старался добиться эффекта одновременной осязаемости и некоей размытости изображения. Фуад был проницательным и практичным управляющим. Кафе принадлежало его отцу, почти всё время проводившему в Марракеше, где, как он поведал однажды полу, у того была любовница. Фуад учился во Франции, в марсельской школе изящных искусств, где он влюбился в свою коллегу-художницу из Тулона, которая не была мусульманкой. Отец Фладо охотно оплачивал трёхлетнее пребывание сына по другую сторону Средиземного моря, но когда курс обучения подошёл к концу, он, вздывая к чувству сына, его долго требовал, чтобы тот расстался с надеждами посвятить свою жизнь искусству и любви к француженке. Фладо пришлось вернуться в Марокко и постичь тонкости семейного бизнеса. Теперь он управлял кафе и небольшим отелем, расположенным в Суки, заменяя почти всегда отсутствовавшего отца. Кафе находилось в углу Медины, где рядом с прилавками торговцев специями и фруктами висели обесцвечивая из напоуденным солнцем мясные туши, которые разделывали мясники. Из кафе полно наблюдал маниакально красочную жизнь базара, которую он запечатлевал острым чёрным карандашом и угглём на беловато-серой бумаге. Фуад, явно нуждавшийся в старшем брате, особенно в таком, который, как и он, разбирался бы в искусстве настоял на том, чтобы Пол занял столик в тенистом уголке кафе, который превратился в его мастерскую, и на протяжении тех часов, что он работал, поил его мятным чаем. Фот также кормил нас обоих обедом, но деньги брать отказывался. Вот тогда-то мой муж и стал ежедневно расплачиваться с ним новой оригинальной открыткой. Пол сказал мне, что эту идею он позаимствовал у Пикассо, который во время своего пребывания в французском приморском городке Калеур В качестве платы за проживание и питание каждый несколько дней оставлял хозяину гостиницы по наброску и в конце концов сделал его обладателем весьма прибыльной художественной коллекции. Фу, от, конечно, вряд ли купить себе домик на лазурном берегу на выручку от моей мазни, заметил как-то Пол, когда мы после обеда удалились в свою гостиницу, чтобы заняться сексом, и немного прикарнуть. Не спеши и недооценивать рыночную стоимость своих творений. Эта новая серия рисунков, над которой ты работаешь, настоящий прорыв в твоём творчестве. Я и сама уверенно двигалась вперёд. Занятия с Сораей были насыщенными. По утрам я обычно корпела над учебниками, заставляя себя выучивать по 10 новых глаголов и 20 новых слов каждый день, а также читала местные газеты, издававшиеся на французском языке. И купила маленький радиоприёмник, чтобы слушать Эрафи. Французский аналог всемирной службы BBC. Серьёзного настроены, заметила Сарая, когда примерно через 10 дней занятий я удивил её расспросами о французском сытеню, самом высоком и правильном стиле языка. "Браво! Ваше прилежание достойно восхищения", похвалила она меня. "Умение говорить на французском сытеню открывает большие возможности. Если вы освоите этот стиль, французы будут в восторге". Если я когда-нибудь доберусь до Франции. Сораева вопросительно посмотрела на меня. Почему вы думаете, что никогда не посетите Францию? Я редко путешествую, но сюда же приехали. Это зависит от многих обстоятельств, разумеется. Но, в принципе, рассудил я: raison fonso portable. Дети транспортабельны. Слово портабле здесь не подходит. Портабле это мобильный телефон или ноутбук. В данном случае нужно употребить глагол transportti. Попытайтесь перефразировать. Я столь упорно занималась, чтобы вернуть свой французский в рабочее состояние по одной простой причине: мой двигал желание достичь совершенства. Мне хотелось с пользой проводить время в Сэвре, и наблюдая за полом му в лечанном собственной работой, я трудилась ещё усерднее. Как я и объяснила ему, когда он похвалил мои успехи. Городок Эссувай раз стал для нас родным. В общем и целом я постигла географию лабиринтаобразного старого города и теперь спокойно ориентировалась в суке. Я также научилась уклоняться от нежелательного внимания какого-нибудь назойливого торговца или молодого парня, которому вздумалось поиграть в мача. Но хотя я уже начинала чувствовать себя привычно в буйстве хитросплетений Свайры, С наступлением темноты одна на улице я выходить не осмеливалась. Правда, это не мешало мне по достоинству оценить город и никак не влияло на моё отношение к местным жителям. В большинстве своём, как я смогла убедиться, это были очень гостеприимные люди, которые искренне радовались тому, что я -то решил пожить среди них. Я пристрастилась к прогулкам по побережью. Почти каждый день после полуденной сиесты я шла бродить по беспредельной песчаной полосе. тянущейся вдоль атлантического океана. Мимо купальщиков я встречала женщин в хиджабах, которые, приподняв полы своих джилаб, входили в воду. Неподалёку погонщик верблюдов предлагал за достойную плату получасовую прогулку верхом на одном из своих горбатых животных. Ещё пару километров в южном направлении, и все следы обитания человека исчезали. Я оставалась одна. Берег убегал в бесконечность. В водах Атлантики отражалось летнее солнце, медленно заходящее за необозримый горизонт. Как же я всегда мечтала жить у моря, где мало что напоминает о цивилизации 21 века. Ежедневно гулять по берегу, с наслаждением слушая ритм прибоя, который неизменно сглаживает на время стресс, сомнения и тревоги, что постоянно волочатся за нами. Ведь мы пленники своих судеб. И этим в каком-то смысле похожи на бедуинов. Куда бы мы ни отправились, как бы далеко ни осмелились уйти от того места, где мы родились, прошлое всё равно шлифом тянется за нами. На пустынном берегу, особенно на этом пустынном берегу, почти удаётся убедить себя, что всё-таки можно оторваться от своего прошлого и его груза. Эсвайр оказывал на поло благотворное влияние. Оказалось, здесь он был свободен от бремени прожитого. Когда я возвращалась в номер со своей двухчасовой прогулки, мой муж неизменно приветствовал меня с улыбкой и целовало. А затем предлагал, чтобы после моего занятия с Сарай, мы пошли смотреть закат с крыши шикарного отеля, находившегося в стенах старого города. Отель назывался Синий час. Подумать только. Гостиница старого типа 1920-х годов. Отремонтированная и обустроенная в лучших традициях изысканной элегантности пятизвездочного заведения. Сама гостиница была нам, конечно, не по карману, но по бокалу Кира на крыше под открытым небом мы могли себе позволить. Кир как это Елизабевы сухого вина и черносмородинового ликёра, изобретён в Бургундии и назван в честь героя сопротивления священника Феликса Кира, мэра Дижона в послевоенные годы, где изготавливается смородиновый ликёр. Кассис де Джион. А туда открывалось действительно захватывающее дух зрелище. Красный солнечный шар медленно растворяющийся в безмятежных водах океана. Удивительно, да. До чего Атлантика здесь спокойная. Заметил пол однажды вечером, когда мы потягивая коктейли, зачарованно смотрели на грандиозную панораму заката. Особенно по сравнению с Маином. Мы будем там уже через пару недель. Знаю, проронила я, что-то не слышу я энтузиазма в твоём голосе. Ты же знаешь, как я люблю Мэнн, просто ведь мы там постоянно живём, да? Да, согласен. Так может продлим наше пребывание здесь ещё на 2 недели? Но тогда мы не сможем поехать в Мэнн и потеряем деньги, что оплатили за двухнедельный отдых. Наши билеты на самолёт ни обмену, ни возврата не подлежат. Да, да, я знаю, что говорю, как бухгалтер. И правильно делаешь. Ведь надо учесть, что сам я во всём, что касается денег, полный раздолбай. Это уже в прошлом, сказывала я. Ты заставила меня побраслять. Дело не в побраслять. Просто нужно было научиться сдерживать себя. Да, я испытываю потребность тратить деньги, я знаю, признал Пол. А всё потому, что жизнь моя текла совсем не так, как я хотел, и я это допустил, пока не встретил тебя. Ты спасла меня от самого себя. Рада, что смогла помочь. Элегонько поцеловала его в губы. Чуть вдалеке перед нами разжежённое солнце, словно разлитая краска бесформенным оранжевым пятном, лежало на поверхности Атлантики. Я зажмурилась, сдерживая навернувшиеся на глаза слёзы. Ибо почувствовала, что некий барьер, разделявший нас, и вправду рухнул. И все злые демоны, мешавшие нам до конца быть откровенными друг с другом, препятствовавшие полному взаимному пониманию. Утро следующего дня выдалось просто идеальным. На безупречно ясном аквамариновом небе не было ни облачка. В тот день мы заспались, И разбудил у нас стук в дверь, внезапно нарушивший наш крепкий и здоровый сон. Глянув на часы у кровати, я увидела, что уже полдень. Чёрт, чёрт, чёрт. Сарая попросила, чтобы сегодня мы провели урок пораньше. Это была пятница, священный день отдыхановения в Марокко. И если можно, занимались всего час. Она хотела успеть на двухчасовой автобус до Марракеша, где собиралась провести выходные со своей университетской подругой. Она пришлось попросить маму подруги, чтобы она позвонила моей маме и поклялась, что будет присматривать за мной, пока я у них в гостях. Мне 29 лет, а я всё ещё обязана отчитываться за каждый свой шаг, как подросток. Доверительным шёпотом пожаловалась она мне. Я согласилась перенести занятия на полуденное время в пятницу. А сейчас уже 2 минуты первого. Сара, я, как всегда, была пунктуальна. Чёрт, чёрт, чёрт. Я соскочила с кровати и принялась натягивать на себя что попалось под руку. Пол со сторонном открыл глаза. "Какой час?" спросил он сонным голосом. Когда я ответила, он сказал с улыбкой: "Я рад, что ты начинаешь перенимать мои богемные привычки. Вообще-то за всё время пребывания в осевере мы проспали впервые. Обычно пол старался приходить в кафе к 11, чтобы запечатлеть сук в самый разгар активности". Сорая пришла, сообщила я. Мы позанимаемся внизу. Не заморачивайся. Занимайтесь как обычно в гостиной. Через 20 минут я уйду. Я быстро оделась и впустила Сараю, изгновившись перед ней за небольшую задержку. Пока она раскладывала на столе в передней комнатки учебники, ручки и тетради, я побежала вниз и попросила, чтобы нам принесли в номер кофе, хлеб и варенье. Вернувшись, я услышала шум воды в ванной. Сораей вид был смущённый. Ведьма она нервничала от того, что совсем рядом за стенкой плещется под душем ногой мужчина. "Прости, прости", извинилась я. Нужно было предложить позаниматься в другом месте. "Пустяки", но я видела, что с моим возращением она вздохнула свободнее. "Ну что, начнём?" Мы стали обсуждать глагол в улюах хотеть и варианты его употребления, особенно в условном наклонении. "Хотелось бы" Глагол, выражающий вдохновенную надежду. Я принялась спрягать. Je voudrais un café. Voudrais-tu un café? Il voudrait réussir. Nous voudrions un enfant. Мне хотелось бы кофе. Тебе хотелось бы кофе? Ему хотелось бы добиться успеха. Нам хотелось бы иметь ребёнка. В этот момент дверь в спальню отворилась и появился мой муж, одетый с влажными волосами после душа. Он широко улыбнулся нам в знак приветствия и произнёс: "Туте фа на бодриаон на фон". Поп подошёл и поцеловал меня в губы. Абсолютно верно. Нам хотелось бы иметь ребёнка. Потом, поздоровавшись с Сарой, он осведомился у неё по-французски: "Как успехи у моей жены?" "Потрясающе. У неё талант к языкам, и она большая труженица". Этого у неё не отнять. "Вы слишком высокого мнения обо мне", возразил я. Она себя недооценивает, заметил Пол. Может быть, вы, Сара, поможете ей поверить в себя. Я сообщила ему, что завтрак принесут через минуту, но увидела, что он уже взгромоздил на спину рюкзак с альбомами и карандашами. Меня Фуад покормит. Найди меня после занятия. Je t'adore. Et tu m'aimes? Пол подколовал меня в губы на прощание и ушёл. Едва дверь за ним закрылась, Сара, оглядев в сторону, произнесла: Мне хотелось бы встретить такого человека, как ваш муж. Но малыжа возраст не имеет значения. Главное, чтоб человек был достойный. Уверена, вы обязательно встретите своего достойного человека, сказала я ей. А я не уверена, почти шёпотом возразила Сарая. И потом, ну, хорошо. Теперь SE в сослагательном наклонении. Дайте мне пример в первом лице единственного числа. Подумав с минуту, я сказала: "Il faut que je voudrais d'être heureux. Moi, tu es détréçué Saraю. Я должна хотеть бы быть счастливой". В точности перевела на мою фразу: "Вы способны на большее". Простите. Проблема в употреблении сослагательного наклонения с хотелось бы. Как вы правильно заметили, хотелось бы чего-то с глаголом должна не вяжется. Значит, если речь идёт о том, что вы хотите счастья, Je voudrais le bonheur. Правильно. А в сослагательном? Вместо vouloir я употребила бы essayer пытаться. Например, il faut que je essaie d'être heureux. Я должна попытаться быть счастливой. Сурая снова помолчала в задумчивости. Ключевое слово здесь пытаться, да? рассудила она. Принесли завтрак. Сарая выпила со мной кофе. Сейчас урок была кончен. Я расплатилась с ней за неделю и пожелала ей удачи в Мароккоша. Говорили, что нами подруга хочет познакомить меня с одним человеком, французом. Он работает в банке, в Société Générale. Родители его устроят наполовину, как работник банка, но не как француз. Однако я забегаю вперёд, да. Потом, сказав, что увидится со мной в понедельник в обычное время, Сорая отправилась на свою кент. на встречу с французом, который, возможно, станет для неё проводником в новую жизнь. Главное не терять оптимизма, и всё получится. После ухода Сарая я прошла в ванные, долго стояла под душем. Потом, одеваясь во всё чистое, подумала, что если потороплюсь, успею вместе с Полом пообедать в кафе у Фуада. Однако по пятницам я просматриваю свою электронную почту и сейчас решила, что быстренько ознакомлюсь с корреспонденцией этой недели. Ну, а потом уж на базар. Первое сообщение, что попалось мне на глаза, было послано всего 20 минут назад моим неизменно дотошным бухгалтером Мортоном. В нём говорилось следующее: Теперь, когда мы уладили проблемы вашего мужа с налоговой инспекцией, я пытаюсь привести в порядок его финансовые документы, чтобы нам не пришлось это делать в спешке в следующем году, когда придёт время снова платить налоги. Как вам известно, все свои квитанции, инвойсы, отчёты по кредитным картам он скидывает в отдельную папку, что вы ему выделили. Так вот, в среду я начал разбирать их и сегодня утром наткнулся на один любопытный инвойс. Раздумывал послать его вам сейчас или показать через несколько недель, когда вы вернётесь. И в конце концов решил, поскольку здесь затронут морально-этический аспект, что лучше внести ясность немедленно. Я открыла прикреплённый файл Я увидел счёт на оплату от некоего доктора Брайана Бойерца, врача-уролога. Счёт был выставлен пациенту по имени Лэн Пол Эдвардс. Его дата рождения 04.11.56, соответствует той, когда родился мой муж. И указанный домашний адрес тоже соответствовал месту его проживания. Ему принадлежало поле с медицинского страхования компании Синий крест Синий щит. за счёт которого он покрыл 80% стоимости 2031 долларов 78 центов медицинские услуги, обозначенные в счёте. Бескальпельная дифференктомия в амбулаторных условиях. Что ещё за дифференктомия? Я вывела на экран Google и в поисковой строке напечатала запрос. И выяснила, что дифференктомия медицинский термин, кое мы обозначают весьма распространённую урологическую операцию, также известную как вазоктомия. И как вы думаете, когда же моему мужу была сделана бескальпельная дифферектомия в амбулаторных условиях? 7 сентября прошлого года. Примерно в то самое время, когда мы оба решили, что начнём пытаться зачать ребёнка.